Тегеран, 1920 год. В темной затхлой камере не имелось даже стула, только в углу валялся какой-то покрытый пятнами соломенный матрас. Было жарко и душно, Александр сорвал себе сюртук, не нашел, куда повесить, бросил на пол, трясущимися руками распутал винзорский узел галстука. Галстук тоже полетел на пол. Попытался расстегнуть верхние пуговицы рубашки, но руки не слушались. Тогда просто дернул с такой силой, что пуговицы отлетели. Закатал рукава. Садится на грязный матрас, побрезгивал, да и не мог сидеть. Метался по камере от стены к стене. С минуты на минуту его вызвут на допрос, или появится резахан. Часы текли, но никто не являлся. Неужели Сертип поверил, что Воронин виновен? Что, если ему просто удобно, что нашелся козел отпущения, и с него снято подозрение? В камере стало смеркаться, Александр устал ходить, сел, скорчившись на грязном матрасе, обхватил руками острые колени. Время шло, но кроме молчаливого охранника, подавшего в окошко чашку с водой и плошку с рисом, никто не появлялся, а воду он выпил и есть не мог. Стемнело, снаружи послышался тревожный призыв Муэдзина. Самому, без заступничества извне, выбраться из персидского застенка почти невозможно. Здесь ничто не решается, все пребывает в мертвенном болотном застое. В тигранском каземате можно без суда и следствия провести годы. В отчаянии бросился ничком на матрас. Вместо высокого небосвода взгляд уперся в облупившиеся каменные своды. Сердце заколотилось, мучительно хотелось пить. Мысли метались, как птицы в тесном вольере. Александр заставил себя глубоко и мерно дышать, стер пот с лица, поднялся, вновь принялся ходить кругами по камере, нужно было заставить себя размышлять логично. Он больше не придворный лекарь, теперь он только беззащитный и бесправный чужеземец. Знакомых у него множество, но все они люди без влияния и связей, разве что Джордж Стефанопулос Вспомнил, как тот распинался, называл коллегой, напоминал об общности верования, биографии, культура. Но Александр всегда чувствовал, что приторная приязнь грека была фальшивее желудевого кофе, и никакие непрошенные объятия у могилы его не разубедили. Объятие. Какая-то мысль молнией пронеслась в голове и словно замкнула электрическую цепь. От внезапного озарения Александр как будто полетел в глубокую яму. Поскочил к двери, принялся колотить в железо, не жалея кулаков, кричал во весь голос, требуя немедленно позвать не Зами. В ответ получил только проклятие и угрозы стражника. Как он мог быть так слеп? Как мог? Ночь прошла в мучительнейшем бездействии. Он представлял себе, как Стефанополус сватытся, к Елене, а та соглашается, и корчился от этой мысли, как от раскаленного прута, вонзающегося в старую рану. Вскакивал, вновь начинал колотить каблуками по двери, отчаявшись, бросался на матрас, сидел, свесив голову, покачиваясь, запустив в бессилие, содранные в кровь пальцы и волосы. Наконец рассвело. Послушались тяжелые шаги, загромыхали замки и пошли жандармы. Воронин бросился им навстречу, без сопротивления позволил сковать руки за спиной, скорее, скорее к следователю. В коридоре почти подталкивал жандарма впереди себя, лихорадочно обдумывал, что скажет. У дверей кабинета зачем-то стояли на карауле казаки. Внутри за столом выседал, похожий на Филина, агаинизами а напротив сидел Резахан. И тут же Александр споткнулся. Елена Васильевна вскочила со стула так поспешно, что платок соскользнул с волос на плечи, воскликнула по-русски. «Саша, мы все знаем!» Следователь грохнул кулаком по столу. «Еще одно слово по-русски, и вы покинете кабинет!» Резахан поднял руку, сыщик тут же осекся, стало ясно, кто здесь главный. Значит, казачий эскорта охранял Ризахана. Зачем он здесь? Убедиться, что виновник найденный, ему больше не угрожает никакое неудобное расследование. Жестко отмеряя каждое слово, Сертип начал: Доктор Воронин, Джена по комиссару утверждает, что вы убийца Турова. Воронин дёрнулся, Резахан властно остановил его. Говорить будете после. Голос, жесты, присмиревший вид комиссара, все ясно указывал, что Сертип теперь обладает властью, что именно он хозяин в кабинете. «А что здесь делает Елена Васильевна? Конечно, пришла просить за него, за Александра, но вряд ли чем теперь поможет. Все решает Резахан, если вообще станет слушать Воронина. В конце концов, главный мотив Сертипа — обелить себя самого. Ему первому выгодно, чтобы обвинили Александра». Комиссар между тем перечислял, загибая толстые волосатые пальцы. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Он говорил по-русски, а теперь у него нашли неопровержимую улику — орден покойного. Александр не выдержал, перебил. «Орден мне подсунули». «Кто?» — отрывисто спросил Резахан. «Почему это его интересует? Хочет установить истину или отвести подозрение от себя? Ранее Сертиф был равнодушен к ходу следствия. Что же изменилось?» «Доктор Стефанополос на кладбище подошел обнимать меня и сунул орден мне в карман». Комиссар фыркнул. «Вряд ли доктор Стефанополос подтвердит это». Александр пожал плечами. Резахан барабанил пальцами по столу, переводя взгляд с одного на другого. Неожиданно Елена нагнулась вперед, сказала на фарси. «Зато я видела это собственными глазами». Стефанополус держал в кулаке большой клетчатый платок и, пока обнимал доктора Воронина, сунул руку с этим платком ему в карман, а потом, вот прямо на моих глазах, вытащил руку пустой. Следователь откинулся в кресле, презрительно смирил ее взглядом. «Мадемуазель, конечно, заявит что угодно, лишь бы освободить доктора». А «С какой то стати? Я говорю чистую правду. С той стати, что мадемуазель — невеста подозреваемого». «Ничего подобного. Я как раз невеста доктора Стефанополуса». Александр даже не вздрогнул. «Тогда почему вы свидетельствуете против вашего жениха?» «Я не свидетельствую ни за, ни против, а говорю чистую правду. Не знаю, кто убил Турова, но это точно не доктор Воронин. Он был его другом, он благородный человек и преданный больным врач. А почему вы промолчали, когда увидели, как доктор Стефанополос подкинул орден?» Но я понятия не имела, что это был орден. Если бы я, скажем, видела, что доктор Стефанопулос вытащил у доктора Воронина кошелек, тогда бы я, конечно, сразу подняла шум. Но я всего-навсего увидела, как доктор Стефанопулос возвращает доктору Воронину носовой платок. С какой стати я должна была звать полицию? Резахан повернулся к Воронину. «Что скажете? Зачем Стефанополосу обращать внимание следствия на вас? Вы же сами утверждали, что он не может быть убийцей турва Елена пискнула. «Надо проверить алиби каждого, кто...» Резахан хлопнул ладонью по столу. «Замолчите, мадемуазель Емельянов!» Елена сердито натянула платок на волосы. Сертип говорил и держал себя так, словно имел полное право карать и миловать на собственные усмотрения. Но чего он хочет? Выяснить истину или взвалить всю вину на плечи Воронина?» Резахан будет делать только то, что выгодно ему. А что ему в данных обстоятельствах выгодно? Почему он заткнул рот Елене, едва она упомянула о Балебе, не потому ли, что у самого нет объяснения, что он делал в это время? Александр шагнул вперед. К сожалению, я не могу объяснить, зачем доктору Стефанополосу так себя вести. Он мог бы предполагать во мне соперника, но раз мадемуазель Емельянов обручилась с ним, этот мотив отпадает, а никакой другой причины я придумать не могу. Если бы он действовал так, как я предполагаю, он должен был подложить этот орден вам, Сертип. Елена покраснела до корней волос. Тогда он еще не знал, что я соглашусь. Он как раз очень опасался, что я выберу доктора Воронина. Я согласилась только когда увидела, что доктора Воронина арестовали. От неожиданности Александр решился дары речи. Невольно сделал шаг к ней, но жандарм тут же ухватил его за плечо. Он попытался поймать ее взгляд, чтобы хотя бы взглядом выразить ей свое презрение, но невеста Стефанополоса упорно глядела теперь только себе под ноги. «Так, Саркарханум, уважаемая госпожа, вам следует вернуться домой», постановил Резахан, приказал комиссару. «Пошлите полицейских проводить мадемуазель Емельянов. Правительство пало, в городе беспорядки, для иностранцев сейчас небезопасно». Елена встала, помешкала, хотела что-то сказать, но только вскинула голову и вышла. Александр отвернулся. Женщина, которая отдала руку другому, как только убедилась, что его арестовали, не стоит даже его взгляда. Сейчас следовало придумать, как заставить полицию арестовать убийцу. Упоминание беспорядков объясняло, почему Сертип так внезапно заинтересовался расследованием. Или он уже захватил власть, или собирается захватить, а для этого ему позарез нужна казачья бригада. А значит, в глазах казаков он должен быть абсолютно чист от подозрений в убийстве их любимого командира. Но против него слишком много улик, и почему-то он даже не хочет объяснять, где был в момент преступления». Он и Елену сразу прервал, стоило только заговорить о Балебе. Лишенный покровительства и защиты, русский эмигрант вполне устроил бы его в качестве козла отпущения. Но тут возникла Елена с неудобными показаниями. Пришлось Резахану явиться в Назмее и разбираться лично. Что ж, этим следует воспользоваться. — Если доктор Стефанополус не убийца, тогда как у него оказался этот орден? — спросил комиссар. — Я могу все объяснить, — ответил Александр. — Вы знаете, кто убийца? — Знаю и могу доказать. Кто? Резахан требовал ответа четкого и однозначного, как военный артикул. Вместо этого Воронин только выразительно тряхнул скованными руками. Резахан нетерпеливо шевельнул бровями, жандарм тут же снял наручники. Александр потер запястье. Я свободен и больше ни в чем не обвиняюсь? Ага и Низами прибег к привычному способу ускорить мыслительный процесс, набрал в грудь воздух и принялся маленькими порциями выдувать его. Пуф-пуф-пуф. Резахан не стал ждать, пока неповоротливая жернова в комиссарской голове, перетрут услышанное, выпалил. «Вы свободны, если докажете, что Турова убил кто-то другой». «Да, вы свободны, если мы найдем другого убийцу», — моментально пришел к решению комиссар. Веренная Агаи незами следствия нуждалась в виновным. Резахан нуждался в обелении собственной чести. Покойный Туров нуждался в возмездии, Воронин — в восстановлении справедливости. Он откинул волосы со лба. «Тогда, господа, не будем терять время».